И какое отношение все это имеет к Бахусу, Эдди Кэмпбелл и Дэд Фейс. Я хочу поговорить об Эдди Кэмбеле Наше слово «трагедия» происходит от древнегреческого «песнь козлов». Всякий, кто когда-нибудь слышал козла, пытающегося петь, поймет почему. Отцом трагедии считается некто Феспий, бродячий музыкант, странствовавший из одного греческого города в другой, в Тележке, году это в 535-м до нашей эры. Телега была ему сразу и транспортом, и сценой. В каждом городе он читал свои стихи, а актеры, само по себе нововведение, с лицами, разрисованными винным осадком, самая ранняя версия сценического грима, развлекали публику. Как гласит традиция, до тех пор все песни и спектакли были посвящены Дионису, богу вина. Феспий первым решился поэкспериментировать и вставить в песни небольшие, собственноручно им написанные речитативы о Дионисе. Яркая новинка, которую слушатели вынесли довольно стойко. Тогда Феспий осмелел и принялся вещать ее о других, не имевших отношения к Богу в вещах. Эта попытка самым жалким образом провалилась. «И какое отношение это имеет к нашему Бахусу?» резонно спрашивала его публика, и пристыженному Феспию пришлось вернуться к проверенной тематике. Люди тогда совершенно четко знали, что настоящие песни стихи и истории должны быть про Бахуса. Фейс бы им понравился. Так кто же такой был Бахус? Как и большинство других богов, он успел накопить довольно много имен. Дионис, бог из Нисы, Биматер рожденный двумя матерями, омадий, пожиратель сырой плоти, бромий, многошумный, вакх, буйный, и, конечно, энорхий, лишенный яиц. Он был сыном Зевса и Семелы, бог вина и театра, который научил людей возделывать землю, пить вино и собирать мед. Ему были посвящены ель, инжир, плющ и виноградная лоза, а также все козлы, как умеющие петь, так и нет. Он был самым красивым из всех богов, хоть его и изображали часто с рогами. А многие мифы о его жизни и чудесах примечательным образом напоминают истории об Иисусе Христе, Чьи биографы вполне могли что-то из них позаимствовать, и о Сирисе, откуда они, скорее всего, в основном и заимствовали. Наверное, самая лучшая и самая странная пьеса Еврипида Вакханки, где рассказывается о месте дионисов Иванскому царю Пенфею, отказавшемуся признавать этого нового Бога Богом. Пенфея во вполне буквальном смысле слова порвали на кусочки его родная мать и две тетки. С теми, кто не уважает Бахуса, происходят реально скверные вещи. Прямо можно сказать, трагедии. Так, а какое отношение все это имеет к Эдди Кэмпбеллу? Не думаю, что кому-нибудь, кроме разве что меня, но и у меня на этом деле реально пунктик, Есть особое дело до того, что с мифологической точки зрения, а любой другой точки зрения в этом контексте не достает чего-то крайне важного, Дэд Фейс совершенно корректен и правилен во всех своих деталях. Как бы там ни было, это так. Он веселый, смешной, волшебный и мудрый. Еще это трагедия, в буквальном смысле. Я вон там шутил про поющих козлов. На самом деле исполнитель самой лучшей трагической песни просто получал в награду козу. То есть я так думаю. Трагедия рассказывает о герое с одним трагическим изъяном — гордыней. Это что-то среднее между гордостью и высокомерием, которого напрочь раздавило возмездие. Для Джо это трагедия. Для Бахуса, разумеется, комедия. Много чего восходит к Бахусу. На этих страницах вы найдете и старые мифы, и новые. Пучеглазик и стигийская пиявка выступают плечом к плечу с богами и героями постарше. Там есть угоны самолетов и древние боги, криминальные разборки и легенды, Полицейские расследования и мифическая фэнтези, чистильщики бассейнов и классика. Такое работать не должно, но оно работает как настоящее заклинание. Но все-таки к Эдди Кэмпбеллу-то это какое имеет отношение? Эдди Кембл, невоспетый король комиксов. Пока остальные из нас вкалывают на том, что считают, конечно ошибочно, Олимпом, Эдди странствует по островам стирсом в одной руке и ручкой царапучкой и летратоном в другой, в окружении коротышек с мохнатыми ушами и женщин, имеющих обыкновение кормить грудью пантер и ужинать человечей плотью. Примечание. Летратон. Также скринтон, чартпак и другое. Применявшаяся в середине и второй половине XX века печатная техника накладывания текстур и теней на рисунок сейчас нередко имитируемая средствами компьютерной графики. Конец примечания. Вся эта компания пьет слишком много вина и слишком отъявленно веселится по дороге. Селеном в этой истории работает Эд Хиллер, который заявляется во второй половине книги и обводит тушью то, что Эдди начертил карандашом. Надеюсь, что эта книга, вместе с Эклипсовским собранием историй об Алеке, тоже написанных Эдди, в них нет всей этой беготни, полетов и убийств, но они, с моей точки зрения, настолько хороши, насколько вообще могут быть хороши комиксы. И из ада в табу! от Spider Baby Graphics, который Эдди сейчас рисует. Его написал талантливый англичанин по имени Алан Мур. Если спросите меня, так его непременно стоит увидеть, вознесет его репутацию на высоты, на которых она и должна обитать по праву. Этот человек гений, и этим все сказано. Если вы из тех счастливчиков, что читали эти комиксы, когда они только вышли, «Вам уже не нужны ни рекомендации, ни восхваления с моей стороны. Вы сами знаете, как это здорово. Если вы сейчас впервые открываете для себя Дэдфейса, я вам прямо-таки завидую. У вас впереди еще столько вкусного. Но таки какое отношение все это имеет к Бахусу, или к Эдди, или к Пучеглазику?» «А вы читайте!» Сами все и узнаете. Это было введение книги книге Эдди Кембелла «Дэд Фейс. Том 1. Бессмертие – это не навсегда. 1990 год».